Глава 14. Непростые переговоры. Пленник побледнел, на его лбу испарина, глазки бегают, дышит тяжело, постоянно кусает губы, аура мечется. Но ну, одно могу сказать: не боевик и не обладает сильной волей, но не дурак, хитер и изворотлив, лихорадочно перебирает варианты поведения. Простите, это недоразумение, какая-то чудовищная ошибка и недопонимание. Пару раз глотнув, произнес итальянец. Акцент чуть уловимый. Фразу строит правильно и не задумывается над словами. «Ты кто такой?» — прищурился я. «Марио Росси, из Италии. Владел ювелирным магазином артефактов, разорился, из клана выгнали. Мне предложили отправиться в русское княжество и заняться скупкой того, на что укажут», — ответил пленник. «Для чего понадобилась партия браслетов?» Я задал давно интересующий вопрос. «Мой наниматель объяснил, что таким способом подсадит главу клана на крючок, заставит плясать под свою дудку, вплоть до продажи бизнеса. В договоре огромные неустойки, если заказ не выполнится...» Честно таращи глаза, пояснил Росси. «Судя по диагностике и всполухам ауры пленного, то он говорит правду. Наверняка что-то утаивает. Но проверить пока нет возможности. Необходимо знать вопросы, от которых он поплывет». Минут десять пытался нащупать правильное русло допроса. Картина вырисовывается не совсем понятной. Итальянцу предоставили документы, выдали доступ к счету в банке, а потом потребовали производить скупку, в том числе и предприятий. Он же потратил порядка 300 тысяч рублей. С каждой сделки получает один процент, помимо оплаты услуг. При этом не понимает, что делает и для чего. Единственное, выдал несколько генеральных доверенностей на незнакомых людей, а те, в свою очередь, распоряжаются уже приобретенными активами. Большие деньги, чья-то афера. А Марио оставили без прикрытия. Лихорадочно сканирую магический фон пленника и нахожу аж три метки слежения. Черт! Морщусь и нейтрализую за итальянцем слежку. Когда мои телохранительницы взяли Россию в плен, то запаковали в непроницаемую сферу — дабы не Оралы на помощь не позвал. Все-таки они действовали в столице и не хотели привлекать к себе внимание. Выстрелы в джипе заклинания не нарушили, в том числе и когда мужика Камария воспитывала. А вот я, сняв блокировку связок, заодно убрал и защитную сферу. Судя по вспыхнувшему сигналу опасности в сторожевой сети, это оказался опрометчивый шаг. «У нас гости!» — воскликнул я и бросился на пол, дабы уйти из-под зазвучавших автоматных очередей. «Звон разбитых стекол, стены помещения начинают превращаться в решето. Вижу, как пули прошивают сидящего на стуле итальянца. Камария перекатывается по полу в мою сторону. Желиана выставляет защитную сферу дополнительно к моему щиту. Жейдер трансформируется и смазанной тенью выпрыгивает в окно, вынося на улицу раму. Чей-то крик, выстрелы стихают, в сторожевой сети никого кроме нас не остается. Все произошло за пару минут». «Что это было?» Задается вопросом черная воительница. Догадайся. Мрачно отвечаю и встаю. Одного взгляда хватает, чтобы понять, нашему пленнику уже никто не поможет. Одна из пуль угодила в голову Роси, пяток попали в грудь. Жилиана сидит у стены и тяжело дышит. Ее не задело, но энергию в источнике вычерпала изрядно. Зачем так усердствовала? Ворчу, подходя к недавней пациентке, и направляю к ней силовый жгут, дабы подпитать ее источник. На рефлексах работала. Виновато говорит обессиленная девушка. Сиди и набирайся сил. Велел я сам направился к проему в стене, где недавно находилось большое окно. Осколки стекла хрустят под ногами. Комария уже на улице рядом с моим питомцем, который не спешит возвращаться в свое изначальное тело. Хозяин, все чисто, нападавшие ушли, доложил Жейдер. Скольких успел ликвидировать. Интересуюсь я у хорька, потом добавляю. Не трать энергию, трансформируйся обратно. «Как бы они с подмогой не вернулись! Лучше немного подождать, перестраховаться!» Отвечает мой питомец, а потом добавляет. «Задел двоих. Потом меня отбросило воздушным ударом, очень мощным. Враг забрал раненых и ушел через выставленный круг перемещения, который все это время находился в активном состоянии. Увы, проследить выход не сумел. Произошло завихрение потоков, как если бы работал недавно сделанный тобой артефакт». «Не пойму, как нас отследили и сумели сюда прийти». Потер я висок, размышляя, как дальше поступить. Насчет определения места не так сложно сделать. Если имелись маячки на итальянцы. а они были, в этом лично убедился. Но что насчет построения перехода? Как этого добились? Какой-то неизвестный артефакт, способный передать геолокацию и определить точку перехода? Необходимо вернуться и обыскать Марио. При этом от него не исходило каких-то необычных магических потоков. В этом абсолютно уверен. «Прогресс не стоит на месте!» — неопределенно ответил на мою реплику хорек, но не сделал каких-либо предположений. Камария тоже промолчала. Темнокожая воительница изучает следы и окровавленный снег. Понятно, что долго находиться здесь нельзя. Есть вариант оставить все как есть или сообщить в стражу. Понятно, что возникнут вопросы, на которые не очень-то хочется отвечать. «А еще чертов розовый джип!» Мимо такой приметы пройти невозможно, вычислят в два счета. Неприятно, но выбор небольшой, предстоит пообщаться с Громовым. Разумеется, предупредил девушек, что итальянец с нами приехал по собственной воле, и его никто не похищал. Вряд ли страж в такую легенду поверит, учитывая повреждению у Марио от кулаков Камарии. Обыск итальянца преподнес сюрприз в виде телефона с работающим навигационным приложением, подключенным к информу. Небольшой эксперимент показал, что если смартфон заключен в непроницаемую сферу, в которой находился итальянец, то передача данных недоступна. Как все реализовано с технической и магической точек зрения, предстоит разобраться. Очевидно, что именно так нас выследили, и здесь оказалась тревожная группа боевиков. Почему сразу решились на ликвидацию и не попытались отбить своего человека? Думаю, поняли, что тот начал говорить, и такие люди уже не нужны. «Можем заявить, что у нас угнали арендованный автомобиль», — предложила Желиана, бледная как снег, но уже способная ходить. «Проследят маршруты движения, выйдут на Пегина, вопросов окажется больше», — покачал я головой. «Думаю, лучше играть с открытыми картами». Версия такова, что господин Росси попросил о встрече в укромном месте, где он был бы твердо уверен, что нас не подслушают. В джипе опасался жучков, настоял на беседе, где точно нас никто не услышит». Вполне вероятно, заманивал в ловушку, но враги не учли возможности моего голема. Вслух произнес я, вытаскивая из кармана сотовый телефон. Позвонил стражу за одаренными, и когда тот ответил, то произнес. «Роман Омарович, у меня тут небольшая проблема. Надо встретиться и переговорить». «Станислав Викторович, вы ко мне придете или я к вам?» Без удивления спросил Громов. «Я за городом. Вряд ли у вас тут есть точка перехода», — хмыкнул я. «Понял. Тогда жду у вас у центрального здания стражи в столице. Вы мне никак не даете разгрести дела». Через десять минут уточнил у своего собеседника, и когда тот подтвердил, мы с ним телефонный разговор завершили. Переход в Москву и обратно не занял много времени. В заброшенном здании летнего отдыха ничего не изменилось. Громов, не задавая ни единого вопроса, осмотрел следы на снегу, выбитую раму, прошел в помещение, обошел итальянца, а потом вопросительно на меня посмотрел. На Жилиану и Камари он не обратил особого внимания, если не считать, что просканировал их ауры и общее состояние. Выслушивая мою легенду, Громов скептически улыбался, а пару раз и вовсе головой покачал. — Интересная история, — подытожил Роман Омарович. А теперь давай на чистоту. — Меня интересует, что сказал пленный? — кивнул на мертвого итальянца. — Кто и почему его пристрелил? «В какую авантюру ты влез и чем это грозит княжеству?» «Не поверите», — развел руками. «Господин Росси сам пришел?» «Не ко мне. В ювелирный магазин заключил договор на покупку большого числа браслетов. В контракте прописано несколько пунктов, трактующихся двояко, но не в пользу парфюмеров. Принял решение прощупать итальянца и его клан. Выяснилось, что никто в деловых кругах ни Марио, ни его клан Арту не знает. Мало того...» «Убит и вел в Москве странный образ жизни, но это можно списать на его пристрастие. Однако кое-какую информацию он все же сообщил. Идет целенаправленная атака на финансовую стабильность княжества. Раньше хотели Огнева убить и посадить на трон кого-то своего. То теперь признали такой подход нецелесообразным». «Это мне известно», — кивнул Громов. «Непонятно, насколько далеко все зашло». «Тут ответить не могу», — покачал головой. «Уверен, таких типов, как этот, — указал на мертвого итальянца, — прибыло в Москву много и еще приедет. Кто-то, находящийся в тени, дергает за веревочки и контролирует каждый шаг нанятых зиц председателей». «Мне потребуется взять с тебя письменные показания», — подумав, заявил страж. «Но это не к спеху. Напиши все, что рассказал, а я потом заберу. Сейчас вызову местную стражу на это место. Они займутся расследованием». Вы все свободны, а если возникнут вопросы, то постарайтесь на них отвечать честно. У Романа Омаровича явно есть какая-то информация не для моих ушей. Такое чувство, что господина Росси он знал, скорее всего, заочно. Следовательно, за моими действиями присматривают, что не очень-то приятно. С другой стороны, на месте силовых ведомств, княжества, я бы и вовсе взял под колпак личность, вхожую к князю и живущую с его дочерью. «Легко ли отделались? Всяко лучше, чем если бы попытались скрыть произошедшее. Возвращаемся в столицу. Отдаем арендованный джип и отправляемся в поместье». Подумав, озвучил я Желиане, Камаре и Жейдеру план действий. За руль села комария, Рядом с ней Желианна, я погрузился в размышления, устроившись на заднем сиденье. Печально, что пришлось отдать телефон итальянца стражу. Увы, заиграть не удалось, а на смартфон имелись определенные планы. Очень мне не понравилось, что враг сумел к нам перейти. Какие-то новые технологии используются. Но есть надежда, что завязано все на подслушивающие устройства, находящиеся на вышках связи. Громов честно предупредил, что далеко не все приборы сняты. Их оказалось много, а вокруг столицы еще никто ничего не обследовал. Руки не дошли. Правда, Роман Омарович обещал один артефакт предоставить в мое распоряжение. А вообще... «Следует кое-что проверить и попытаться построить круг перемещения в местность, где не приходилось бывать. В принципе, ничего сложного не вижу, кроме как отредактировать посылы построения и использовать геолокацию с привязкой к карте местности, взятой из того же навигатора. Правда, требуется уверенность, что в месте перемещения нет глобальных изменений». «У нас, возможно, возникнут некоторые проблемы, когда джип будем возвращать», — со вздохом произнесла Жилиана. «С чего бы?» — хмыкнула Камария. «Дырки в сиденьях», — подсказал я. «Страховка покроет», — пожала плечами темнокожая воительница. «Механические повреждения оплачивает заказчик», — хмыкнула Жулианна и обернулась ко мне. «Станислав Викторович, боюсь, нам придется эту тачку выкупить». Жайдер подозрительно засуетился, а потом мысленно ко мне обратился. «Хозяин, это идеальный вариант. Прикажи купить им эту тачку. Если сумма окажется большой, спонсируй своих телохранительниц. Им машина иногда требуется, а то, что она розовая, не беда». «С чего ты так о своих противницах заботишься?» — поинтересовался я у Харька. Тот не ответил, но мордочка такая мечтательная, что дураку понятно, очередная шалость связана с этим джипом. Как его такой небольшой радости лишить? Они с Василием что-то мутят. Но, похоже, не уверены в своих силах. Опасаются попасть в ловушку. Жале и «Черная луна» делают вид, что беззаботны, и это моего питомца нервирует. Не доверяет он подругам, если только они все вместе не решают каких-либо проблем клана. Работа работой, а шалости — отдельно. Посмотрим, как джипы воспримут, и сколько забросят за порчу сидений. Озвучивая свое решение, подумал и добавил. В любом случае, разъездная тачка необходима. Жилиана оказалась права. Владелец тачки, представившись Сергеем Арнольдовичем, отказался подписать акт передачи, пока не осмотрит машину от и до. Все началось с того, что он обошел машину и заявил о необходимости мойки и полировки. Отыскал микроскопическую царапину и заявил, что бампер требует окраски. — Итак, привести в порядок внешний вид джипа встанет в пять тысяч, — довольно улыбнулся арендодатель. — Мужик противный с бегающими глазками лет под сорок. Явный аферист. За таким наблюдать одно удовольствие. Жале и комария кипятятся. Доказывают, что так все и было, когда они машину забрали. «В документах не отражено о таких существенных повреждениях», покачал головой Сергей Арнольдович. «Если бы царапина уже была, то вам ее следовало указать. А так, теперь как докажете обратно? У меня все задокументировано». «Дальше», — махнул я рукой, — «насчет суммы обсудим после. Считаем, что это промежуточная цифра». «И это совершенно верно!» — широко заулыбался владелец авто. «Попрошу открыть капот». «Нафига?» — поинтересовалась Жали. «Мы в мотор не заглядывали и ничего с него не снимали». «А состояние? Может, вы пытались буксировать груз и двигатель угробили?» — стал размахивать руками хозяин розового джипа. У меня уже не осталось сомнений, что отсюда мои телохранительницы уедут на тачки, если не попытаются решить вопрос силовым методом. При последнем варианте, боюсь, Жейдер обломается. Но уж слишком наглый автобизнесмен. Аж противно становится. А когда Сергей Арнольдович увидел простреленные кожаные сиденья, да еще и водительское в крови, то и вовсе не сдержал победной улыбки. На тачку ему плевать, он любит деньги». Цену штрафных санкций заломил равную половине стоимости джипа. Мне это надоело, и я вступил в так называемые торги. «Жали. Поищи в «Информе», сколько стоят новые сиденья и стоимость работ за их установку», — попросил я, дельцу заявил. «Тебе заплатим за беспокойство и ремонт, но адекватную стоимость. Не захочешь?» «Сделаем оценку тачки и эту сумму предложим». «Если тоже нет, то мои адвокаты с удовольствием встретятся с твоими в суде». «Да кто ты такой?» — прищурился Сергей. «Глава клона парфюмеров», — пожал я плечами. «Никогда таком не слышал!» — презрительно поморщился мой собеседник, а потом съязвил. «Духи и водичку туалетную делаешь?» «Ага. А те, кому не нравится аромат, выхватывают пистолеты и начинают палить. Заметь, на нас не царапины, а сидушки простреляны», — усмехнулся я, саммысленно сам мысленно шикаю на хорька, рвущегося разобраться с наглецом. «Три тысячи. Это с работой и настройкой», — озвучила Жилиана, листая страницы в смартфоне. «У официальных дилеров?» — уточнил я. «Да», — подтвердила моя телохранительница. «Нет-нет, еще раз нет!» — замахал руками Сергей Арнольдович. «Десять тысяч и ни копейкой меньше!» «Да иди ты!» — отмахнулся я. «Ничего тогда не заплачу, достал уже. Сейчас свою службу охраны вызову, и они тебя поучат уму-разуму». «Стрелку забить хочешь?» Прищурился мой оппонент. «Не проблема. У меня есть крыша, и они тебя в раз на счетчик выставят!» Я никак не ожидал такого поворота событий и разговора. Да еще почти в центре столицы, в разрекламированном салоне по прокату престижных авто. А владелец розового джипа стал распаляться и входить в раж. Стал нецензурно выражаться, сыпать угрозами. «Пусть со мной твои люди свяжутся. Порешаем!» — криво усмехнулся я. Срок до завтра, если не объявишься, то обижусь. Все понял, прервал разговорчивого мужика и перевел взгляд на опешивших Жилианну и комарию. Уходим, нам тут нечего больше делать. Жедер расстроился, его задумка насчет розовой тачки откладывается. Я выстроил круг перехода, и мы всей компанией оказались в поместье. Девушкам велел отдыхать, а сам не стал задерживаться и отправился в Сомовку. На улице за полночь, а в доме горит свет. «Приятно, когда тебя ждут». На душе сразу стало тепло и радостно. Быстрым шагом преодолел двор. «Уже знаю, что моя подруга одна, ее аура беспокойна». Постучал в дверь и крикнул. «Стеж, открывай, я соскучился. Каюсь и прошу простить, но спать на коврике не хочу». «На каком коврике?» Поинтересовалась княжна, впуская меня в дом. «На крыльце подстилки нет». А если тебя внутрь запустить, то ты в мою кровать всеми правдами и неправдами проникнешь. Я тоже тебя люблю, обнял девушку и страстно поцеловал. Голоден, поинтересовалась Теша. Не то слово, покивал я и стал раздеваться. А ты чего такой хмурый? Присела девушка перед Джейдером. Хозяин не купил жали, черной луне, розовый джип. А я на это очень надеялся, пожаловался хорек. Стас! Вопросительно посмотрела на меня подруга. «Потом расскажу». «Это длинная история», — ответил я своей подруге, а потом добавил. «Сейчас готов съесть быка. Покормишь?» «Разумеется», — направилась Стеша на кухню. «Иди, мои руки, и за стол. Мне только разогреть надо». Поспешил выполнить распоряжение княжны, я на самом деле проголодался, и это не отмазка. Еще и усталость накатывает, поэтому умылся, а душ приму чуть позже, надеюсь, мне стежка спинку потрет». Только устроился за столом и потер ладони, как зазвонил мой смартфон. Глянул на номер, который не присвоен ни одному контакту. Подумал и решил ответить. «Слушаю». «Простите, говорю с господином Жирговым, главой клана парфюмеров?» «Допустим», — Станислав Викторович. «Произошло недоразумение. Мы приносим искренние извинения». В голосе говорящего нет раскаяния, но он вежлив. «Конкретнее?» — попросил я. Ваши люди брали в аренду автомобиль, а нерадивый владелец повел себя неприемлемо. Он сильно раскаивается и просит его простить. «За свое поведение не возьмет с вас ни копейки и будет рад предоставить любое транспортное средство вашим людям в аренду». Произнес голос, а потом жестоко рыкнул. «Подтверди». А, простите, извините, каюсь, не знал, кто вы. Станислав Викторович, пощадите!» раздался вопль сергея арнольдовича словно ему прищемили причинное место «Хм, а ведь вполне возможно что его крыша обо мне осведомлена впрочем в этом нет сомнений иначе бы попытались права качать очень надеемся на вашу благосклонность и понимание прозвучал изначальный голос в динамике телефона а вот в фоне отчетливо слышны стоны бедологи владельцы салона машин в аренду принято жду реальный счет как ни крутя салон джипа пострадал при нас Спокойно сказал я. На мои слова последовал мгновенный ответ, чтобы все принял в дар и зла не таил. Подавил в себе мимолет, намелькнувшись соблазн, чтобы согласиться. Каждый занимается своим делом. Пригрозил, что если узнаю о новых попытках развода клиентов, то подключу свои связи, и на этом разговор завершил. Стеша поведал историю о том, как разъезжали на розовом джипе. Немного испачкали салон, а нам выставили баснословный счет. Моя подруга охала и ахала, кивала и поддакивала, а потом уточнила. «Так это в нем же Лианну ранили?» Девушка покачала головой и погрозила кулаком. «Стас, ты почему всей правды не рассказываешь? Или забыл, что с Камарьей разговаривала после того, как ты лечил свою телохранительницу и мою одногруппницу? Кстати, я так и не поняла, что ты с ней в бане делал?» «Действительно, эпизод, когда княжна общалась с Черной Луной, из моей памяти на мгновение выпал». День выдался сверхнасыщенным на разные события. Интересно, а Комарио упоминала, что мы приехали к Пейгину, а тот развлекался и оторвался на всю катушку. Утро наступило в обед. Да-да, такое нечасто наслучается. Мы со стешей угомонились поздно, а потом я проспал, хотя и намечал определенные планы. И ни хорек, ни подруга меня не удосужились разбудить. Как так-то? Мало того, их дома не оказалось. Короткая записка, что отправились прогуляться на свежем воздухе. Честно говоря, немного запаниковал, когда не обнаружил девушку и своего питомца в сторожевой сети. Набрал номер книжный и напряженно замер, вслушиваясь в длинные гудки. Наконец, стяжка ответила. «Стас, ты уже встал? Лежи бока!» «Привет!» — выдохнул я. «А вы где?» «На лыжах решила покататься. Очень погода классная. Кстати, ты обещал отдых. Хочу искупаться в море». Как насчет того, чтобы отправиться к Ксаре?» «После мороза в жару, — потер я подбородок. Уверена? Не боишься таких перепадов?» «Нормально все. Источник поможет акклиматизироваться», — успокоила она меня. «Хорошо. День отдыха мы точно заслужили», — согласился я. Жейдер тоже обрадовался, он давно о чем-то хотел переговорить с хранительницей острова. Но лично, не через информ. Небось, задумал очередную интригу, но не желает ставить в известность сверчка. «Солнце, пляж, на котором всего двое, никаких посторонних, если не считать рыб в воде, птиц в небе и мелкой живности в округе. Мы уже накупались, позагорали, побесились и перекусили. Сейчас расположились под шезлонгом и обсуждаем Жангу, с которой вчера пообщалась моя девушка». У моей беременной пациентки все отлично, если не считать того, что время от времени устает от компьютерных гонок и требует мужа вывести ее в гараж. Там она вдыхает, как сказала, чудный аромат бензина и моторного масла, пачкает пальцы в солидоле, гладит гоночные бока спорткаров и пытается уговорить супруга позволить проехаться хотя бы пару кругов по гоночной трассе. «Игровая приставка не заменяет ей реальности», — подытожила Стеша. «Стас». Боюсь, потребуется еще что-то, способное отвлечь источник малыша». Азарт сложно усмирить. Потер я подбородок, а потом переместил ладонь на упругую грудь подруги. Сразу получил легкий удар по пальцам, обвинение в ненасытности, а потом страстный поцелуй, и нам пришлось разговор ненадолго отложить. «Есть у меня пару идей, как Жанке помочь. Они все временные, но до родов не так и далеко. Сумеем ее отвлечь, в этом не сомневаюсь». Пока не озвучивал, что Михаилу требуется сделать, но он мог бы и сам додуматься. «Стас, какие планы на будущее?» – неожиданно спросила Стеша. «Ближайшая или дальняя?» – внимательно посмотрел я на девушку, только что вернувшуюся из океана. «Не знаю», – неопределенно ответила та, сама отвела взгляд. «Стеш, как думаешь, если завтра попрошу Олега Александровича твоей руки, как он отреагирует?» «Это официальное предложение?» — прищурилась подруга, а потом отмахнулась. «Блин, я не об этом. Прекрасно знаю, чем все закончится, и тебе это известно. Случайно тут узнала, что тебе предложили учиться экстерном, параллельно занимаясь делами на благо княжества. Это так?» «Да», — подтвердил я. «Оказалось, что мы отстаем от конкурентов в разработках и производстве артефактов военного и шпионского назначения. Заказы, если предложу свои идеи, их одобрят». «Последует незамедлительно. Думаю, тебе известен и тот факт, что один из приборов, недавно созданных, уже твой отец одобрил». «Мы будем реже видеться». «С чего такой вывод?» — удивился я, уловив в интонациях подруги озабоченность. «Ты окажешься занят», — коротко ответила та. «Не переживай, уже все продумал», — попытался успокоить княжну, но сам в этом не уверен. Разговор скомкали, так до конца и не выяснили своего отношения к происходящему». Стежка вновь убежала поплавать, а я решил прогуляться по пляжу и обдумать следующие шаги. Понятно, что требуется довести до ума прибор управления магическими потоками. Как его ставить на конвейер – непонятно. Штамповкой дело не обойдется, потребуются мастера, а это чревато утечкой. Впрочем, что-то западные технологии не удается заполучить в печатном виде и чертежи не купить ни за какие деньги. Их невозможно украсть из-за того, что знания засекречены и передаются устно или на обучение. А перебежчиков нет. Магические клятвы и печати не позволяют пойти на такой шаг. «Классно отдохнули и расслабились». Один хорек какой-то задумчивый. Но мыслями делиться не спешит. Мы вернулись в Сомовку под вечер. Немного усталые и надовольные. Работать в этот день уже не стал. Продолжили с подругой отдыхать. Посмотрели пару фильмов, прогулялись по деревне, подурачились, кидая друг в друга снежки. Правда, я все же выкроил минутку и предварительно договорился о встрече с губернатором Хабарска. Вопрос с поставками золота начинает не давать покоя. По самым скромным прикидкам, но поставки от губернатора Магаданского края не покроют требуемое количество. Скорее всего, предстоит еще и на биржу драгоценных металлов выходить. Но об этом подумаю после встречи с Разрядовым. «Стеж, ты сегодня придешь...» Уточнил за завтраком у княжны. «Подруга собирается в университет, а я в гости к Разрядову, пока в Хабарске еще не так поздно». «Да», — кивнула та. «Предстоит еще по магазинам пройтись, еды закупить, а то у нас холодильник пустеет. Лерины запасы подъели, свои тоже кончаются». «Возьми с собой Жейдера», — предложил я, а потом пояснил. «Мне так спокойнее будет, что у тебя постоянная охрана». «Мог бы уже мне подарок сделать» и голема создать с такими же способностями, — буркнула та. «Интересная идея. А главное, в ней для меня ничего сложного, если не считать подбор зверька, пригодного для этих целей. Второго хорька отыскать не так-то просто. А для девушки, питомца, следует сделать красивенького и милого. Кто подойдет для этой цели? Надо подумать и при случае не упустить шанс. Так ты хорька возьмешь?» — повторно задал вопрос, допивая кофе. «Если пообещаешь...» что ни в какую авантюру сам не сунешься», — хмыкнула Стеша и добавила. «А если выхода не останется, то охрану возьмешь». Договорились, улыбнулся и посмотрел на часы. «Черт, у тебя до пары двадцать минут. А меня уже Олег Борисович ждет». «Стелки и мне косточки не перемывать», — погрозила пальцем подруга. «За кого ты нас с дедом брюнеточки принимаешь?» — сделал я возмущенное лицо. «Я слишком хорошо вас обоих знаю» пожала плечиками княжна. «У деда Стелки есть определенные планы, а отступать от них он не собирается». «Ха! Мне замысел разрядово известен, как и всем, кто его хорошо знает и вхож в доверие. Олег Борисович спит и видит, чтобы расширить влияние на Сибирь, произвести слияние своего клана с кланом магаданского губернатора. Кулыбин тоже осведомлен, Стеллу обожает, но узаконить отношения не спешит». Князь свое разрешение на брак дал. Преград вроде бы нет, но... Черт его знает, почему так происходит. Меня сейчас другой вопрос занимает. Что разрядов потребует за поставки золота? Боюсь, деньги его не слишком заинтересуют. Хотя они никогда лишними не бывают. Одновременно со Стешей выстроили круги перемещения. Жайдер устроился в сумочке моей девушки и выглядел довольным и счастливым. Еще бы. Княжна-хорька балует. Гладит, чешет подбородок. «Увидимся вечером», — махнула рукой девушка и направилась на учебу. «Не задерживайся», — попросил подругу, проследил, как она исчезла в вихревых магических потоках, а потом и сам переместился к усадьбе Разрядова. «Ну, разумеется, не к самому крыльцу», — оказался возле КПП. Охрана уже дожидалась, внедорожник стоял с заведенным мотором. Меня отвезли к дому, дорога проходила среди снежных валунов. Морозец на улице знатный, а ночью и вовсе температура поползет вниз». Как же приятно находиться перед камином с горящими поленьями, пить горячую травяной чай и вести неторопливую беседу. Олег Борисович дел не касается. Разговор крутится о погоде, охоте, здоровом образе жизни и всяческой ерунде. Таковы правила приличия. Если нет чего-то горящего, то к основной части встречи в неформальной обстановке переход осуществляется не сразу. «Станислав!» «Скажи старику, а какие слухи в столице ходят из-за череды сорванных заказов, предъявления векселей, долговых расписок, выставленных предприятиях на торги?» — неожиданно спросил хозяин дома. «Не в курсе», — нахмурился я, а потом, медленно подбирая слова, продолжил. «Недавно моя директриса ювелирного магазина заключила странный контракт. С одной стороны, он казался выгодным, но имел подводные камни и баснословные штрафы, Разобрались, оказалось, что представитель покупателя не тот, кем пытался казаться. Его клан существует лишь на бумаге. «Очень интересно», — подался вперед из кресла качалки разрядов. «И чем все закончилось?» «Пока еще вопрос не урегулирован», — признался я. «Но претензию некому предъявлять, а оплата на мои счета не поступила». а, -а, -а. понятливо и удовлетворенно покивал Олег Борисович. «Ясно». «Но как из этой ситуации выходить тем, кто на радикальные меры не способен?» «Нас тут никто не услышит», — поинтересовался я, удивляясь такому прямому вопросу. «Нет, хранители очага позаботится о конфиденциальности», — отмахнулся разрядов. «А что насчет сотовых вышек и непонятных коробочек? Что-нибудь про них слышали?» «Подозреваю», — хмыкнул хозяин дома. «Что и к этому вы руку приложили?» «Роман Амарович для моих спецов лично устроил мастер-класс и показал, как избавиться от прослушки». «А лишние коробочки не завалялось?» — с надеждой уточнил я. Громов проявляет жадность, обещал подарить одну для исследований, но все время забывает предоставить. «Этого добра для такого хорошего человека не жалко. Распоряжусь, чтобы два прибора вам переправили». «Спасибо», — поблагодарил своего собеседника. «Похоже, кто-то решил пошатнуть финансовую систему и стабильность княжества. Удар скрытый, завуалированный и происходит без явных нарушений. Так это уяснил». «Об этом кому-нибудь известно?» Прищурившись, уточнил губернатор Хабарска. Роман Амарович взялся за расследование. «Уверен, в ближайшее время последуют определенные рекомендации, как с этим бороться». Ответил я, мысленно ругнувшись, что сам еще не разослал рекомендации своим управляющим и директорам производств. Необходимо этому уделить время, но уже после встречи с Разрядовым. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Олег Борисович. «Со своей стороны сдам пару указов, чтобы переход собственности осуществлялся под контролем. А гласно сообщу, что к чему. Кстати, господин Кулыбин знает об этой проблеме». С Иваном Ивановичем не разговаривал на эту тему, развел руками. «А не знаете, каковы его планы в отношении моей взбалмошной внучки?» «Уж простить, старика», — он потер левую сторону груди. «Сердце ноет. Переживаю за Стеллу». С учетом того, что он в отличной физической форме, а диагностика не выявила и намека на какой-то недуг. «Понимаю, преследует свои интересы и желает с внучатами понянчиться». «Кстати, об этом намерении никогда не скрывал. Мне думается, в их отношении лучше не встревать», — осторожно сказал я. «А то на нас все шишки посыплются, если совет не понравится. Они взрослые люди, способны разобраться, но уверен, Иван никому Стеллу не отдаст и не позволит ей уйти. Они отлично друг другу подходят. Как только научатся уступать желаниям партнера, то все у них устаканится». «Станислав». «Но мне-то хочется при жизни пристроить внучку в надежные руки», вздохнул губернатор Хабарска, а потом махнул рукой. «Ладно, разберемся. А теперь перейдем к той проблеме, за которой навестили старика». Все хитрит. Второй раз за короткий срок пытается прикинуться немощным. так он меня по миру пустит. Явно почувствовал и просчитал, что начну предлагать какое-то дело. Так и оказалось услышав про поставки золота да еще без официального декларирования и оплаты налогов олег борисович заохал, прикинулся что его приисковики работают на грани рентабельности ходил вокруг до да около никак не решаясь озвучить сумму за грамм и сколько сотен килограмм в месяц он сумеет поставлять как я и предполагал разрядов начал с официального ценника установленного казначейством княжества олег борисович вы издеваетесь Вежливо поинтересовался я. «Половину от этой стоимости, и все окажутся счастливы. По рукам?» «Станислав Викторович, вы с ума сошли, какие полцены! Мне выгоднее ждать по официальным каналам, или мелкие партии сбыть через кубку!» Стал входить в раж губернатор Хабарска. «А потом не стоит сбрасывать со счетов Огнева. Если князь узнает, то по голове не погладит. С плечи одним ударом снесет».